Как стыдливо его юдиф даже переспать не может с этим ужасным алаферном. Автор уберег ее от этого. Она достигает цели раньше. С какой справедливой последовательностью ягвы у этого автора вознаграждает добро и карает зло. Вы только представьте себе мой Иосиф, как бы повел себя на месте Аллаферна реальный римский губернатор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 Они не портят книгу. По-прежнему вставал перед Осифом образ Юдифи во всем ее величии и благородстве, когда она приносит своим голову Алаферна. Вот голова Алаферна, вождя ассирийского войска, и вот полок его, под которым он лежал в опьянении.